Глава 6. Следующие два дня я практически безвылазно провела у себя в спальне, работая над новым зельем. А утром третьего свежий выпуск Кернского вестника своим гнусным заголовком, расположенным на главной странице, выбил у меня почву из-под ног. «Позор, рода де ламор, бездарная наследница под вуалью!» И мое изображение. «Ты можешь подать на них в суд. Пусть законники разбираются защитой чести, достоинства... И деловой репутации». Намазывая масло на поджаренный тост, деловито произнес Николас. «Мне же кусок в горло не лез. С того момента, как я отправила Марте зелье на основе редчайших ингредиентов, полученных у Николаса, прошло всего два дня. Но этого хватило для того, чтобы я стала героиней прессы. Известная магическая династия Деламор, веками славившаяся магическими способностями, проделала нечто непостижимое». Наследница рода Кассандра Деламор оказалась слабосилком. Семья вынуждена была прикрыть свою наследницу другой фамилией, позабыв о ее существовании. Наше расследование показывает, что Кассандра Арвин, бывшая наследница Деламор, опустившаяся до самых низов, больше не является просто скрытым уродством Великой династии. Она стала воровкой зелий, выдавая чужие творения за свои. «Меня разрывало от злости и обида», на журналистов Кернского Вестника, на себя, даже на Николаса. Так тоскливо стало от того, что мои десятилетние усилия втоптаны в грязь из-за чьей-то клеветы. Как передать словами все то, что я пережила в той проклятой академии, без фамилии, с даром, который был таким слабым, что я с трудом прошла вступительные испытания. День за днем я погружалась в учебные материалы, терпеливо прикладывая массу усилий, словно пытаясь выжать из себя каждую каплю магического знания. Я отказывалась от развлечений, которым предавались другие девушки моего возраста. Не вступала в отношения, не знала, что такое настоящая молодежная беззаботность. И все ради того, чтобы доказать окружающим, что я достойна своей фамилии, что я не слабое звено рода Деламор. Это был мой собственный выбор, о котором я не жалею. Но это не значит, что пусть дался мне легко. Без помощи за нос, без их поддержки и понимания я была бы погребена под этой тяжестью. Девчонки из клуба были моими единственными союзницами. Единственными, кто действительно понимал и всегда был рядом, поддерживая. Мне осталась самая малость — защитить квалификацию грандмастера мастера Деливара. С этим званием никто не посмел бы сказать, что мои успехи — это заслуга знатой фамилии. Глаза щипало, в горле застрял ком. Я шумно шмыгнула носом. — Стоп. Я что, сейчас позорно разревусь? Только этого мне не хватало для полного счастья. Распускать нюни в присутствии Ольбрехта. Сдержаться не получилось. Слезы предательски начали стекать по щекам и расплываться чернильными лужами на развороте Кернского вестника. Тебе сообщение от отлиз. сочувственно произнес Лауренца, кое-то веки лишая меня участи слушать его матримониальные советы. Воспроизвожу через три-два. Милая, ты в порядке прочитала статью бред какой-то. Помнишь, что ты лучший зеливар из тех, кого я знаю, и не слушай этих идиотов, уверена, никто из разумных людей не поверит, что ты что-то украла. Стало хуже из-за того, что про секрет моей фамилии она ни слова не сказала, будто для нее это и не важно вовсе. А ведь я обманывала, обманывала каждую из занос, рассказав, что я из обычной семьи. Интересно, девчонки не обиделись? Ты хорошо держишься верхом, вдруг поинтересовался Николас, подходя ближе. Сюда я добиралась нанятым экипажем. Дороги размыло, верхом будет быстрее. Можно и телепорт, но для этого придется сделать круг. Верхом быстрее. Да куда мы? Как куда? Защищать твою честь, достоинство и деловую репутацию. То есть? В Кернский вестник. Как ни в чем не бывало, сообщил Николас, беря в руки клятую газету и сминая ее в жгут. Едем? Едем. Вновь шмыгнув носом, произнесла я. Подняла взгляд на дракона и с удивлением обнаружила, что тот предельно серьезен. Меж бровей залегла неглубокая морщинка. Губы оказались плотно сжаты, взгляд... Взгляд ношал уверенность в том, что журналистам, написавшим эту статью, не сдобровать. Через час мы уже были в центре Керна, в редакции газеты. Стражник не хотел впускать, но Николас с порога заявил. «Либо мы проходим сейчас тихо и мирно, либо я оборачиваюсь, и от вашей конторы камня на камне не останется». Вертикальные зрачки возымели волшебный эффект. Стражник вытянулся по стойке смирно и смущенно опустил взгляд. «Мало, я вас не видел, вы меня не знаете». В дверь редакции Ольбрехт входил чуть ли не с ноги. Редакция газеты представляла собой оживленное пространство, наполненное множеством столов и кресел. Сотрудников было слишком много, и все они дружно проигнорировали наше появление. «Кто из вас Кристофер Штольц?» Железным тоном поинтересовался Ольбрехт, привлекая всеобщее внимание. «Ну я... А что надо?» равнодушно спросил худой, словно измученный жизнью мужчина. Его фигура напоминала высохшую ветку. Волосы сбились в беспорядочный пучок, словно пожелтевшие листва по осени. На лице были глубокие морщины, свидетельствующие о безнадежном взгляде на жизнь. «Все претензии в наш юридический отдел. Он работает по пятницам с 12 до 2. Остальные сотрудники с интересом наблюдали за сценой, не проявив никаких эмоций, словно к ним ежедневно приходили права качать. «Это касается сегодняшней статьи. Позор рода Деламор», — чуть осмелев произнесла я. «Фи, что... Вы что ли, Кассандра Арвин? Насмешливо уточнил он, стараясь не смотреть на обманчиво притихшего Николаса. «Кассандра Деламор», — сухо произнесла в ответ. «Не стоит прикрываться связями, которых у вас нет, уважаемая мисс Арвин. Не скрывая издевки, заявил этот недожурналист. Шпильку я проигнорировала. «На каком основании вы обвинили меня в воровстве?» «Мой источник, уважаемый Гран уж извините, имени не назову. Я своих источников не разглашаю. Конфиденциальность. Но вам ли не знать, у кого вы украли зелье? Или вы делаете это так часто, что имена жертв и не упомните? «Ваши слова лишены оснований, как и ваша статья», — ответила я, сохраняя спокойствие. «Разве я виновата в чем-то? Нет. Вот и нечего трястись, как заяц. Никаких краш не происходило. Мои зелья были изготовлены лично мной из ингредиентов, полученных законным путем». Журналист фыркнул с презрением и отвел взгляд, словно показывая, что не верят, ни слова. «Вы слишком уверены в себе, мисс Даламор». Хотелось бы посмотреть, как вы докажете свою невиновность. Я улыбнулась, чувствуя, как натянуты мои нервы, но не могла позволить себе сломиться перед этим негодяем. «Я собственноручно ей их выдал», — перехватил разговор Николас. «А вы, собственно, кто?» «Лорд Николас Ольбрехт». «Вы? Выше лорд?» «Сразу сник журналист». «Вижу, что вам знакома не только фамилия моей невесты, но и моя». Николас улыбнулся так зловеще, что не по себе стало даже мне. Никогда я его таким злым прежде не видела. Надеюсь, он сейчас не обернется от всплеска эмоций и не сожрет этого негодяя. Доказывай потом, что это непреднамеренно. «Ваша невеста?» «Публичных извинений будет достаточно», — продолжил Николас. «Не на развороте, а на главной странице Кернского вестника». «И фамилия моей невесты вы допустили восемь ошибок». Совсем скоро она станет Ольбрехт. «А вы зачем-то написали Деламор?» «Дарю вам этот эксклюзив совершенно бесплатно». «Но...» не менее они мою невесту не волнует, как именно вы будете согласовывать эту статью со своим начальством. В случае, если завтра не будет публичных извинений, мне придется прибегнуть к другим методам решения вопроса». «Вы оскорбили род Деламор своими инсинуациями, рискнули сомневаться в компетенции Кассандры. И совершайте еще одну ошибку». «Не сомневайтесь в моих возможностях». Пока я стояла и потрясенно хлопала ресницами, наблюдая за перепалкой, журналист отступил на пару шагов, сутулился. На его лице отпечаталось замешательство, и испуг. На секунду мне даже стало его жалко. До тех пор, пока я не вспомнила, что именно он написал. «Кассандра Арвин, бывшая наследница Даламор, опустившаяся до самых низов, больше не является просто скрытым родством великой династии, она стала воровкой зелий, выдавая чужие творения за свои». Николас приобнял меня за талию, притягивая к себе, и направился к выходу. «Если ты хочешь еще что-то сказать, сейчас самое время». Его шепот обжёг ухо, меня бросило в жар и к щекам прилил румянец. Такая внезапная близость напомнила о поцелуе. А ведь мы так его и не обсудили. Впрочем, и обсуждать нечего. Николас, не дурак, понял, что таким методом я пыталась проверить, сработало ли зелье. А уж о том, что для меня это стало чем-то большим, упоминать не стоит. «Не хочу», — в тон ответила я. «А сейчас мы с тобой направимся в небосклон. Там подают чудесные десерты», — произнес он, прижимая меня к себе еще теснее. «Зачем ты сказал про то, что я твоя невеста?» Поинтересовалась я, когда за нами от сквозняка захлопнулась дверь, и мы остались вдвоем в длинном коридоре. Из-за того, что мы были совсем рядом, я ощутила, как Николас вздрогнул. «М -м -м, «Ну...» — неуверенно начал он. «Разве ты не говорила, что мы предназначены друг для друга самой судьбой?» «Ты же знаешь, что это было не всерьез». «Как?» — ужаснулся мужчина. «Ведь я поверил тебе. И тот поцелуй...» Разве такими вещами можно шутить, Кассандра? Ты разбиваешь мне сердце. Николас приложил руку к груди, словно у него и впрямь разболело сердце. «Шутник», — фыркнула я. «И вообще небасклон. После разборок у меня просыпается зверский аппетит». Открывая передо мной дверь, произнес Ольбрехт. Этим вечером мне было как никогда сложно сосредоточиться на процессе приготовления зелья. Мысли то и дело переключались на Николаса словно магическая сила тянула меня к нему невидимыми нитями. Кажется, я влипла. То, что началось, как игра, спектакль под названием «Ты, моя судьба», превратилось в настоящее чувство, волнующее и непонятное. И если до сегодняшнего утра я еще могла отрицать легкую увлеченность мужчины, то после того, как он, не раздумывая, встал на мою защиту, ни единым словом не упрекнув за обман, все изменилось. «А еще этот поцелуй!» Нелепо было бы отрицать, что проверка действия зелья — лишь предлог с моей стороны. Но что касается реакции Николаса, если бы он не ответил столь страстно, возможно, я бы так и не осознала, насколько сильно его появление в моей жизни повлияло на меня. Его заявление о том, что я его невеста. Зачем он сказал это журналисту? Этот вопрос так и остался без ответа. Ведь мужчина просто отшутился. «Надо уже проставить все точки, черточки и полукруги над рунами. Для того, чтобы не было недомолвок, а то у меня самой от них голова кругом. Одиннадцать вечера. Вдруг он уже спит». Впрочем, это тоже отговорка. Дверь в кабинет дракона была приоткрыта, и до меня донесся разговор. «Значит, ее зовут лизабет чего «Отчего-то забавлялся Николас». «Только мне по ушам не ездишь, что за такой короткий срок ты и правда обзавелся невестой. Решил схитрить? Какой план?» «Схитрить? С императором? Как можно?» Раздался приглушенный магическими зеркальными помехами мужской голос. И судя по смешливому тону, которым говорил собеседник дракона, он и правда решил в чем-то там схитрить. «Лизабет? А что, если это моя подруга?» Нет, таких совпадений не бывает, и вообще Лиззабет — довольно распространенное имя. К тому же подруга постоянно находится под надзором мачехи и своих мерзких сестер. Вряд ли они позволили ей хоть где-то пересечься с драконом. «Дан, ты играешь с огнем», — фыркнул Николас. «Если до да, Алластара дойдет, но вряд ли ты побежишь ему докладываться», — усмехнулся Дан. «Ты у нас единственный счастливчик, на которого они распространяются указ». «Да уж, счастливчик», — протянул Ольбрехт в ответ. «Кстати, поздравь меня, зелье сработало». «Сработало?» «О, то есть ты теперь не и можешь вступать в наши ряды ищущих невест». Радостно подметили по ту сторону зеркала. «То есть как сработало? Он что, мне соврал? Да как он мог?» «Интересно, если твоя проблема решена, а магия шаманки тебя заденет». «Магия шаманки?» — переспросил этот толгун, пока я переваривала информацию. «По моим сведениям, император обратился к шаманке, которая раскидала по империи карты какие-то, которые помогают найти вторую половинку. В общем, ред какой-то. Я никаких карт в глаза не видел. И все это попахивает шарлатанством. Даже не верится, что Ферт на подобное повелся. Драконья ягода. Я из-за этого гадкого дракона ночи не сплю» зелья переделываю, формулы улучшаю, свою работу над исследованиями откладываю, а он просто соврал и обратился тогда специально. Вот жук, даром что дракон. Не в силах сдерживать злость, я распахнула приоткрытую дверь и вошла внутрь, пылая праведным гневом. Злость я ощущала почти физически. От алых мушек перед глазами, до следов полумесяцев на ладонях, оставшихся от сжатых пальцев. Дан. «Свяжемся чуть позже». Увидев меня, Николас разъединил связь и отложил зеркало на стол. На нем лежала та треклятая карта, которую я продемонстрировала, когда пришла сюда. «Высокий лорд Ольбрехт», — ледяным тоном начала я, обращаясь к Николасу официально. «Разделие, о котором мы с вами договорились, подействовало. Не смей больше отнимать ваше время и прямо сегодня отправляюсь домой». смущенно протянул он, вставая из-за стола и направляясь ко мне. «Кассандра, ты все не так...» «Не так поняла, да-да». Место него закончила я. Вероятно, какое-то другое зелье подействовало. Кас, «Я оставлю дневник Эллирика Брауна в сиреневой спальне. При необходимости можете обратиться к любому другому зелевару высшего класса. Моим тоном можно было колоть айсберги, хотя все внутри полыхало. Я предпочитаю не работать с лгунами, потому как ценю свое время и силы». «Кассандра, до да постой же». Он взял меня за руку, но я вырвалась и направилась к выходу. Николас оказался быстрее и сильнее меня. Я вновь оказалась в его захвате. «Переночуй тут. Я не отпущу тебя непонятно куда на ночь глядя. С утра спокойно соберешься и поедешь, куда тебе нужно». Сдержанно произнес он и только после этого освободил мою руку. Я вспомнила ворох вещей и лабораторных инструментов, которые так быстро не соберешь, и согласилась. «Раз высокий лорд настаивает...» Едко произнесла, я и покинула кабинет. На душе вивер на скребле. Сегодня был до удара тяжелый день. И, увы, настроение к вечеру опустилось ниже шахтерских раскопов.